Положительные свойства инсулина. Для начала надо похвалить, и лишь потом мягко указать на недостатки. Народная мудрость. Инсулин принадлежит к очень древним гормонам пептидного белкового ряда. Его обнаружили у примитивных одноклеточных бактерий и других представителей древнего мира. которые, кстати, сказать, вообще не имели поджелудочной железы. Для нас с вами особенно важно то положительное свойство инсулина, при котором он совместно с тестостероном и соматотропином способствует наращиванию мышечной массы, которая потом и будет сжигать жиры даже находясь в состоянии покоя, обуславливая интенсивность главного основного обмена. Инсулин активно переносит необходимые аминокислоты в мышечные клетки, где стимулирует и из них синтез белковых тканей, к тому же параллельно препятствуя распаду этих самых тканей, то есть мышц, даже после тяжёлых физических нагрузок. Старческую дряхлость, кстати, в основном связывают с недостатком выработки именно инсулина и соматотропина. Последовательно её можно и нужно предотвратить. Наиболее важными для мышечного роста являются аминокислоты с разветвлёнными цепями: изолейцин, лейцин, валин, которые наиболее быстро доставляются инсулином в мышечные клетки. Это, в принципе, очень хорошо. Если ваша цель наращивать мышечную массу, не взирая на возраст, Можно даже сказать, что наш родной инсулин является самым сильным анаболическим гормоном. Этого слова анаболики очень боятся мамы спортсменов, да и сами начинающие спортсмены. Теперь вы знаете, что главный анаболик постоянно вырабатывается босс самих эндогенно. Наши мышцы состоят из белков, которые в свою очередь состоят из цепочек аминокислот. Белки производятся рибосомами по образу и подобию информации, заложенной в матричной РНК клетки. Рибосомы, кстати, тоже активируются инсулином. Каким-то необъяснимым способом инсулин запускает и контролирует этот механизм внутри клетки. Рибосомы как строитель аминокислот и как кирпичи, а инсулин тот самый прораб, который дает хороший пендель строителю, чтобы он начал работать. И пока инсулин прораб не ушёл из крови, рабочий будет строить мышцы. В отсутствие инсулина рибосомы просто перестают собирать из аминокислот белки. В нашем организме постоянно идут процессы анаболизма и катаболизма разрушение и строительство новых белков. Означает ли это, что инсулин помогает наращиванию мышечной массы? Разумеется. Если мы ставим перед собой задачу наращивания мышечной массы, нам действительно необходим инсулин. А мы ставим перед собой такую задачу. Может быть, не прямо сейчас, но уже в ближайшем будущем. Итак, основные функции и задачи инсулина. Первое. Инсулин препятствует распаду белков и разрушению мышц, особенно после интенсивной силовой физической нагрузки. Любой человек, разбирающийся в финансах, скажет вам, насколько важно, как много денег вы зарабатываете. Но при этом нам много важнее, сколько денег вы тратите. Это же выражение подходит и для нашего организма. Для спортсменов-бодибилдеров особенно актуален вопрос, как быстро им удастся набрать мышечную массу. А это зависит от того, какой процесс у них является превалирующим: распад или строительство белков. Для увеличения мышц они должны синтезировать намного больше белка, чем разрушают его в процессе тренировок. Чувствительность к инсулину также играет важнейшую роль, когда вы пытаетесь хоть немного нарастить мышечную массу. В этом случае клетки, особенно мышечные, ещё не утратившие чувствительность к инсулину, прекрасно реагируют даже на небольшое его выделение в кровь. И нужно совсем немного инсулина, чтобы перевести мышцы в анаболическое состояние. Так что высокая инсулиновая чувствительность то, чего постоянно ищут профессиональные бодибилдеры. Больше того, именно не нарушенная чувствительность к инсулину определяется отношение жира и мышц в теле, особенно в моменты, когда вы пытаетесь набрать мышечную массу и одновременно избавиться от лишнего жира. Если в момент строительства мышц вы будете более чувствительны к инсулину, тренируясь и активно питаясь, вы всегда будете набирать больше мышц, чем жира. Например, с обычной чувствительностью к инсулину вы будете набирать ноль целых пять десятых килограмма мышц на каждый килограмм жира, то есть соотношение будет один к двум. С увеличенной чувствительностью мышц вы сможете набирать уже один килограмм белка на каждый килограмм жира. А может даже и больше. Это к вопросу, как сбросить лишний жир и не потерять при этом мышечную массу. Второе. Инсулин активизирует процесс накопления энергии в организме. Делает он это в начале в виде образования гликогена, а затем уже при поломке изначальной программы в виде жиров. Жиры, на это вообще можно сказать единственный возможный способ накопления избыточной энергии про запас. Это очень важно, поскольку запасы гликогена помогают только на короткое время обеспечить постоянный уровень глюкозы в крови, несмотря даже на резкую и активную трату энергии при любой физической нагрузке. Грубо говоря, гликоген нейтрализованный сахар, накапливающийся в организме в достаточно ограниченных пределах в отличие от жиров. Процесс его накопления и траты работает постоянно и в обе стороны. После приёма пищи глюкоза попадает в кровь, а излишки запасаются вначале в виде гликогена. Во время физической нагрузки уровень глюкозы падает, Организм начинает расщеплять гликоген при помощи ферментов, добавляя глюкозу в кровь и препятствуя гипогликемии. Гликоген зачастую путают с гормоном глюкагеном, который вырабатывается в поджелудочной железе и вместе с инсулином поддерживает концентрацию глюкозы в крови. Третье. Но главное, инсулин контролирует верхнюю границу уровня сахара. Глюкоза в крови тем самым защищая нас от разрушения глюкозой сосудов процессы гликозилирования, гликирования или гликации. По своей сути все эти три термина обозначают одно и то же сложная цепная биохимическая реакция между аминокислотами, белками и свободными моносахарами: глюкоза, фруктоза, рибоза, галактоза и другие, приводящая к разрушению этих белковых структур. При воздействии высокой концентрации сахара в крови выше 5,5 ммоль на литр, чего так боятся эндокринологи, образуются агрессивные вещества карбоксиметилизин, метилглиоксаль, глиоксаль-1,3-диоксигликозон, который, как концентрированная кислота, способна мгновенно разрушать, растворять любой белок. Это как в фильмах ужасов, где человека обливают кислотой, и с него начинает медленно сползать тут же распадающиеся на куски кожа и мышцы. Примерно такая же картина происходит у нас в сосудах при превышении уровня глюкозы концентрации кислоты. Этот процесс называют ещё реакцией Майера. В английской интерпретации звучит как advanced glycation end products. или сокращённо age. Именно поэтому при сахарном диабете эндокринологи всеми силами стараются удержать уровень сахара в крови в определённых значениях. Именно поэтому все смертельные осложнения сахарного диабета связаны с разрушающимися изнутри сосудами, начиная, разумеется, с мельчайших капилляров. От повышенной концентрации глюкозы в крови у нас возникает воспалительная реакция, и мы буквально начинаем гнить изнутри. Поэтому надо отчётливо понимать, что без инсулина мы не проживём и один день, но, пожалуй, на этом все его положительные свойства и заканчиваются. Если же вспомнить все его отрицательные свойства, то перед нами будет уже не волшебный гормон-спаситель, а это какий волк в овечьей шкуре или мина замедленного действия инсулин в высокой концентрации начинает непрерывно стучаться во все двери всех клеток и они естественно со временем начинают защищаться от него более плотно закрывая эти двери рецепторы так и развивается инсулина резистентность организм начинает компенсаторно вырабатывать всё больше инсулина в надежде рано или поздно пробиться в эту закрытую дверь. Но на самом деле положение от этого только ухудшается. Резистентность, сопротивляемость, устойчивость, невосприимчивость, нечувствительность организма к воздействию различных факторов инсулину, инфекции, ядам, загрязнениям, паразитам и тому подобное. Научно доказано, что чувствительность тканей к инсулину снижается даже при превышении массы тела всего лишь на 15-20 процентов от нормы. Это означает, что ваши клетки, особенно мышечные, уже тоже не реагируют на анаболические эффекты инсулина, то есть они резистентны к действию инсулина. И что же делает тогда организм? Да он просто не может понять, почему инсулин не может пробиться к клеткам. Он ждёт от него этого эффекта, а эффекта нет. И тогда он думает, что его просто слишком мало. Организм начинает выделять ещё больше инсулина, пытаясь преодолеть этот барьер в клетках. И вот когда поджелудочная железа уже выработает и отдаст весь инсулин, а больше производить его не в состоянии, При недостаточности выработки инсулина и возникает тот самый страшный инсулинозависимый сахарный диабет, которого все так боятся. При этом заболевании бета-клетки поджелудочной железы, которые в норме должны вырабатывать инсулин, разрушаются. Организм не в состоянии больше обеспечивать себя инсулином, а следовательно, уровень сахара в крови постоянно растёт. А к чему это приводит, вы уже знаете. Чтобы поддержать работу организма в нормальном состоянии, такому больному перед едой необходимо подкожное введение инсулина. На еду назначают и рассчитывают тот объём, который должен справиться с качественной переработкой поступающей еды. Между приёмами пищи также вводится инсулин. Цель этих инъекций обеспечить нормальную работу организма и в перерывах между едой. Другое дело, что точно рассчитать употребление с едой углеводов и количество инсулина в инъекциях довольно сложно. И уровень сахара в крови частенько выходит за свои границы, постепенно разрушая сосуды. По данным ВОЗ, каждый год в мире от сахарного диабета и вызванных им осложнений умирает 2 млн человек. Рано или поздно диабет приводит к различного рода осложнениям, постепенно разрушая организм человека изнутри. Из осложнений чаще всего встречаются нефропатия и почечная недостаточность, ретинопатия и потеря зрения, трофические язвы и гангрена стопы, гипогликемия, кетоацидоз и ряд других смертельно опасных патологий. Не так давно был экстренно госпитализирован руководитель художественного малого театра Исполнитель главных ролей в знаменитых кинолентах Тас уполномочен заявить о хождении по мукам адъютант его превосходительства Юрий Соломин. Несколько лет назад у него выявили сахарный диабет. Теперь он постоянно наблюдается у врачей и периодически проходит лечение в стационаре. Ныне покойная заслуженная актриса России Наталья Крачковская 10 лет боролась с диабетом. Семьдесят шести летнюю звезду фильма в двенадцать стульев не может быть. Иван Васильевич меняет профессию, тоже поразил этот неизлечимый недуг. Помимо диабета второй степени у нее была еще гипертония, отекали ноги, стоял кардиостимулятор. Народного артиста СССР Вячеслава Невинного, звезду фильмов «Гараж», председатель гостя из будущего «Не ходите девки замуж» в возрасте семьдесят четырех лет убил сахарный диабет. В 2005 году актёра удалили стопу левой ноги из-за начавшейся гангрены на фоне осложнений из-за сахарного диабета. В 2006 году врачи ампутировали вторую ногу. Спустя 3 года он умер. Как рассказывала его супруга, всё началось с того, что ещё в молодости муж постепенно стал толстеть, а диабет, как известно, любит полных. При этом Славу невозможно было уговорить пойти к врачам. Как я его только не уговаривала, даже рыдала, а он ни в какую. В две тысячи первом году у него стали невыносимо болеть ноги, пальцы почернели. Когда все-таки пришли в больницу, нас сразу ошарашили: "Да у вас сахарный диабет в очень запущенном виде". Измерили уровень сахара шестнадцать. Это очень высокий показатель. Сразу поставили диабет второй степени. Восемь лет мы боролись с этим заболеванием, но если бы мы выявили диабет в самом начале заболевания, он бы до сих пор был жив. Народный артист СССР Александр Пороховщиков пятнадцать лет отказывался соблюдать диету и лечиться от сахарного диабета. Родные не могли заставить колоть инсулин. Он вообще не любил лечиться. Когда у него диагностировали диабет, уровень сахара в крови достигал отметки двадцать пять. при норме не больше шести. Врачи начинали ему объяснять всю опасность такого поведения, но он только отмахивался: сколько отпущено, столько и проживу. Он умер пятнадцатого апреля две тысячи двенадцатого года сомпутированной ступней. Вы все наверняка помните фильм «Девчата» об удивительно светлой и трогательной любви лесоруба и поварихи. В этом фильме играет Виктор Байков, Ксан Ксаныч. который ухаживает за скромной Надей Ерохиной. Затем он несколько лет приносил нам радости и веселья в роли пана ватрубы передачей кабачок тринадцать стульев. К сожалению, он тоже не избежал участи сахарного диабета. Тяжело болел, перенес ампутацию обеих ног и ушел из жизни третьего июля тысяча девятьсот девяносто третьего года в Москве. В тысяча девятьсот семьдесят пятом году умер мой любимый советский актер Ефим Захарович Капильян. Затем и Накентий Михайлович Мактуновский, Михаил Иванович Пуговкин, Георгий Иванович Бурков, Евгений Павлович Леонов. Продолжать этот список можно бесконечно долго. Проще уже даже сказать, у кого из знакомых вам популярных людей нет диабета, чем перечислять тех, у кого он есть. Постоянно повышенный уровень инсулина в крови стопроцентная гарантия развития ожирения, сахарного диабета, онкологии и преждевременного старения. Если говорить в двух словах, то постоянно высокий инсулин рано или поздно неизменно приводит к преждевременной и крайне мучительной смерти. Вот, как оказывается. Я вовсе не пытаюсь вас запугать. Мы просто обсуждаем инсулин. Впрочем, такой пессимистичный исход вполне возможно предотвратить на ранних стадиях, если, конечно, понимать всю опасность и задаться такой целью. Но для этого же надо хотя бы иногда ходить к грамотному эндокринологу и раз в полгода сдавать анализ крови. Ну и, конечно, необходимо самому понимать, что с вами происходит и от чего это зависит. Надо хорошенько изучить повадки нашего волка. Ну, или механизм действия той самой бомбы это уж кому как больше нравится. Тогда мы сможем обезвредить эту бомбу и приручить волка. Предупреждён значит вооружён.